искательно спросила она пытаясь заглянуть ему в глаза чудит вяло пробормотал шут она вздохнула странно он такой добрый а ты такой злой примитивные категории лебедь моя белая однобокие ничего не однобокие как тризор узлюка она изобразила как рычит тризор хочешь объясню чего ты рычишь не очень ну валяй «Не можешь простить себе, что не гений», — сказала она с детской радостью отгадки. «Как это, мол, в двадцать четыре года я только аспирант, а не академик?» Он, наконец, взглянул на нее с ненавистью. «Половина всех бед человеческих от того, что вы слишком легко прощаете себе негениальность!» — заорал он, будто сам не был человеком. «Что там мыкаться с гениальностью? Право слово! Государственной изменой попахивает!» Вот скажи трезора скажи неужто тебе не хочется быть гением стало тихо потом лика улыбнулась как здорово произнесла она одинокая фамилия тризор и трезора его половина он громко бешено дышал замуж мне за тебя хочется сказала она он упустил глаза бесполезно каждое своем у нас выпить не осталось спросил он «Я припрятала для тебя аркоцитушки», — ответила она. «Вон, уже открыл Он поднёс бутылку ко рту. «Ну зачем, Коленька? Вон же гранёный друг стоит». Он налил в стакан из бутылки, потом перелил из стакана в себя. Налил ещё. Спросил. «Будешь?» «Нет-нет», — поспешно отказалась она. «Ты, если хочешь, пожалуйста». Он отпил, уже не чувствуя никакого удовольствия. И вдруг, держа стакан у лица, горько сказал перед кем весь мир лежал в пыли, торчит за тычкой у щели?» «Это ты, что ли?» — спросила Лидка. «Конечно, я». «В какой то ты щели торчишь? В Москве вроде?» «Я тебе покажу», — пообещал Шут. «Лягу вот сейчас и покажу». Она захлопала ресницами, потом покраснела и отвернулась к стене. «Дурак! Шут Гороховый!» Её голос дрожал от обиды. Шут поджал губы, положил ладони Литки на затылок. «Истлевшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи». «Ну, прости», — легко сказал он. «Я просто хам неблаговоспитанный. Правды мог. Прощаешь?» Литка беспомощно улыбнулась в подушку. «Как, наверное, Димочку хорошо любить», — мечтательно проговорила она. «Послушай, молодая женщина», — медленно сказал Шут. «Скажи, как на духу, почему вы всегда любите тех, кто вас не любит?» Стало очень тихо. Казалось, Лидка даже дышать перестала. Потом она снова села, повернулась к нему. Спросила еле слышно. «Ты меня совсем не любишь?» Он не ответил. Она подождала, потом перевела дух и вдруг храбро улыбнулась. «Ты не думай. Про замуж я просто так сказала». Твоей любовницей я тоже хочу быть. Очень. Он не ответил, глядел на ее мерцающее в слабом свете плечо. «Только ты не гони меня, пока я сама не устану», — попросила она. «Да?» — взъярился шут. «А если я к тебе за это время привыкну?» Она легонько засмеялась. «Тогда ты меня не отпустишь. Возьмешь за ошейник и скажешь строго так. Трезора, место. И я завеляю хвостом» и волосы чёрным пламенем в зенит. У неё короткая стрижка. «Чёрт из два», — сказал Шут. «Захочешь сбежать, никакие команды не помогут. Я знаю, наверное, чем лучше я к тебе буду относиться, чем больше буду заботиться о тебе и переживать за тебя, чем больше буду тебе благодарен, тем менее ценен буду. В тот день, когда я скажу «Я люблю тебя, Лида», Он сделал несколько нервных, клюющих глотков из стакана, потом откашлялся. «Именно в этот день ты мне ответишь. Подлец, ты всю молодость мне исковеркал, видеть тебя больше не могу». Она подождала секунду, потом плавно протянула к нему руку и провела ладонью по его щеке. Будто заворожённая. Её пальцы дрожали. «Тогда не люби меня, любимый», — тихо сказала она. «Если только так можешь быть во мне уверен». «Не люби. Я не устану долго-долго». Он смотрел на нее с ужасом и восхищением и не знал, что сказать. Ему хотелось упасть перед ней на колени. Горло перехватило от нежности, которую нельзя, ни в коем случае нельзя было показать. Ведь, скорее всего, Лидка врала. «Эхнатончик», — сказала она после долгой паузы, — «что ты сегодня такой молчаливенький». В это время Дима все-таки заснул. Ему снился вокзал. Вокзал был набит людьми. Плотные реки тел текли медленно, затрудненно, перехлестываясь и перепросачиваясь. И, как положено рекам, несли и вертели угловатые валуны, чемоданы, баулы, рюкзаки.